Глава 9. Проделки Кетлин. Кетлин уже успела совершить несколько пакостей, не попав под подозрение. А дело было так. Как-то после полдника она пришла в класс, зная, что все учебники и тетради хранятся в партах. Кетлин достала тетрадь Дженни с аккуратно выполненной домашней работы по французскому, окунула перьевую ручку в чернильницу и несколько раз капнула на исписанную страницу. «Готово!» Теперь Дженни гарантирована плохая отметка и выговор. Кэтлин подождала, пока чернила высохнут, закрыла тетрадь и, выйдя из класса, отправилась в комнату отдыха. Там она встретила Дженни и Элизабет, которые крутили свои любимые пластинки. Устроившись в углу, Кэтлин взирала на них из-под лобья. «Ох, что будет завтра!» Вот ты удивишься Дженне. Что касается Элизабет, то Кетлин придумала, как рассорить её с Джоном. Она посидела ещё немного, а потом спустилась в раздевалку, накинула пальто и вышла на улицу. Было уже темно. Кетлин незаметно проникла в сарай, где хранился садовый инвентарь. Она знала, где Элизабет оставляет свою лопату, вилы и тяпку. Джон, как ответственный за сад и за всё оборудование, требовал, чтобы после работы инструменты были отмыты до блеска. Что Элизабет и делала? Но Кетлин решила измазать их в земле, будто их не чистили вовсе, и отправилась с ними к самому глинистому участку. Потом она вернулась в сарай и свалила их в кучу. Джон будет в ярости. Дженни и Элизабет это заслужили. Теперь их накажут. Поиздевались над одной. Вот и получите за это, злорадовала Кетлин. Завтра она будет праздновать победу над своими обидчиками. День начался с урока французского, поэтому первой досталась Дженни. Мадмуазель попросила Кеннета собрать тетради, дала ребятам самостоятельное упражнение, а сама стала проверять домашние работы. Всё было хорошо, пока очередь не дошла до тетрадки Дженни. Увидев три огромные кляксы, учительница всплеснула руками. О, Боже! Чья это тетрадь? Эдмазоль взглянула на обложку и в ужасе посмотрела на Дженни. Дженни Ферхарис? Как ты могла сделать такую работу? Это безобразие. Дженни очень удивилась. Что не так с моей работой, Эдмазоль? Дженни, милочка, ну что ты как маленькая? Учительница подошла к Дженни и швырнула тетрадь на парту. Полюбуйся, какой позор. Ты должна была всё переписать. Нельзя сдавать тетрадь в таком ужасном виде. Дженни не могла поверить своим глазам. Откуда взялись кляксы? Вот Муасель, это не моя тетрадь. Я всегда начисто переписываю домашнюю работу. Дженни, я не слепая, вскричала мадмозель, располясь ещё больше. Здесь твоё имя, Дженнифер Харрис. Если ты такая аккуратная, откуда взялись кляксы? Сами по себе появились, что ли? Не понимаю, как так получилось, Дженни запнулась. Прошу прощения, мадмозель, я всё перепишу. В дальнейшем будь, пожалуйста, повнимательнее. Смягчившись, сказала учительница: "Дженни, была задачна. Неужели она не заметила такие огромные кляксы?" Кейтлин с нарочито безразличным видом уткнулась в свою тетрадь. "Ага. То ли ещё будет." В конце дня у ребят оставалось полчаса свободного времени. Кто-то гулял, кто-то играл в лакросс, кто-то кормил своих питомцев. Элизабет поспешила в сад, где она готовила свой участок под крокусы. Джон уже был на месте, хмуро копаясь в земле. Немного озадаченная, Элизабет уставилась на него. Наконец, Джон не выдержал и спросил: "Элизабет, ты была тут вчера?" "Да", девочка подошла ближе. "Я так увлеклась, что и прополола, и сгребла мусор для костра. А что случилось?" Ты чего такой недовольный? Зайди в сарай, и сразу все поймешь. Элизабет заглянула внутрь и остолбенела. Все ее инструменты валялись на полу грязные. «Джон — Джон! — крикнула она, выходя из сарая. — Я точно помню, что перед уходом все за собой помыла. — Да неужели? — буркнул Джон, не оборачиваясь. Ты хочешь сказать, что они ночью пустились в пляс и сами вернулись на место? Я знаю, что говорю. Я вчера всё помыла. Откуда мне знать, почему они такие грязные? Давай не будем спорить. Джон повернулся к девочке. Могла бы честно признаться, что вчера ты просто забыла это сделать. Элизабет была в шоке. Ты хочешь сказать, что я вру? Я вообще не понимаю, что происходит. Ладно, ладно, пусть будет по-твоему. Джон вернулся к работе. Элизабет молча почистила инструменты и принялась копать. Она злилась, что Джон ей не верит, но доказывать что-то было бесполезно. Джон, наконец, выдавила она из себя: "Допустим, я забыла. Прости". Так бы сразу и сказала. Джон немного смягчился. Но Элизабет продолжала ломать голову, как такое могло случиться. Всю эту сцену наблюдала Кэтлин, спрятавшись за сараем. Ее надежды на серьезную ссору между Джоном и Элизабет рухнули. — Что бы еще придумать? Может, через пару дней снова испачкать инструменты? Хотя нет, Элизабет может заподозрить неладное. — Спрячу-ка я пару ее тетрадей. Пущей достанется от мисс Ренджер, решила Кетлин и пошла в класс. Она взяла спорты Элизабет тетради по географии, арифметике и истории. Куда бы их засунуть? В коридоре стоял шкаф, на верху которого хранились старые карты. Кетлин притащила стул и положила тетради среди вороха карт. Пускай попробует найти. Вернув стул на место, она быстренько смылась. Ещё бы навредить Дженни. Кетлин задумалась, а потом хидрызо улыбалась. Она засунит в стол мисс Рейнджер пару белых мышек. Мисс Рейнджер, конечно же, сразу подумает над Дженни. Нужно сделать это до завтрака, чтобы никто не застукал. Вечером Кетлин долго ворочалась, представляя, какой завтра поднимется переполох. Утром она встала задолго до норы. Что это ты в такую рань? сонно спросила Нора, но Кэтлин ей не ответила. Быстро одевшись и потихоньку прихватив небольшую коробку, она понеслась вниз. До завтрака оставалось 5 минут. Кэтлин забежала в сарай и пересадила в коробку двух белых мышат. Тихонько проскользнув в класс, она запустила их в стол мисс Ренджер и поспешила на завтрак. Осталось дождаться, когда учительница откроет ящик. И вот будет концерт.